Сергей Гончаров Сихерте Часть 1 Перед Никитой разъехались двери супермаркета. Охранник возле входа мельком бросил на него презрительно скучающий взгляд. Сложил руки на груди, медленно пошевелил бульдожьей челюстью. Да для него спортивного вида блондин, пусть и в дорогом костюме, всего лишь очередной шляющийся бездельник. Следом вошли два подростка. Охранник едва ли обратил на них внимание. Никита медленно прошёл внутрь. Небольшой холл блестел чистотой, сверкали хромированные детали интерьера. Под потолком горели все имеющиеся люминесцентные лампы. Отметил, что в магазине слишком светло, значит, электроэнергии расходуется намного больше положенного. Остановился и посмотрел в одну из камер. Промелькнула мысль: Если не узнают, то устроит настоящую взбучку. Голос рассудка принялся утверждать, что не за чем так лютовать, ведь он был здесь всего один раз 4 года назад на открытии. Конечно, после того много раз общался с директором и в своём офисе, и по Скайпу, но в магазине больше не был. Подростки прошли мимо, один задел плечом, но даже не обернулся. Вместо этого Немного замедлил шаг, выпрямил спину, расправил худые плечи и постарался показать, что с ним шутки плохи. Нигито проигнорировал задиристое поведение. В другой ситуации, может быть, проучил бы хама, но сейчас начало раздражать, что его не узнают. Посмотрел вправо, влево. Не бежи длимеж рядов к нему директор магазина, на худой конец его заместитель. Справа в рядах косметики Две толстые, как железнодорожные цистерны тётки, выбирали туш слева промозона, где молоденькая девушка выставляла ценники на товар со скидкой. Опоздали, подметил Никита. Смена промозоны по понедельникам, а они лишь в среду утром заканчивают. По магазину бродил человек 10. Большая часть уже сидела или стояла на рабочих местах. Ряутов ближе к провинциальному городу, разноштатающегося народом мало. Никита прошёл несколько рядов, в одном из них наткнулся на ужасающее разгильдяйство. Между бытовыми электроприборами и фильтрами для очистки воды находился пустой стеллаж. Три-четырёхметровые полки, покрыты толстым слоем пыли, и будто розовые вороны бросились в глаза. Появилось мимолетное желание подозвать девушку-продавца и сказать, что приехал хозяин всей этой кухни. Пусть побежит, доложит директору, но Никита сразу отверг эту мысль. Он всегда придерживался мнения, что каждая собака должна знать хозяина в лицо. Если не знает, то стоит ее проучить тяжелой палкой. Подростки подошли к последнему стенду в промазоне, где по еженедельной акции, себе в убыток, Навалины чипсы. На секунду задумались, а после каждый взял по две большие пачки. А вместо того, чтобы пойти на кассу, они направились к выходу, через который несколько минут назад вошли. Их движения выглядели наглыми и самоуверенными, из чего Никита сделал вывод, что они проделывают подобное не в первый раз. Охранник на входе будто специально смотрел в другую сторону. Девушка-продавец не видела малолетних воришек. Единственная рабочая касса находилась в дальнем конце зала. Недалеко от неё крутился второй охранник, тому и вовсе не было дела до Промазоны с её проблемами. За мониторами службы безопасности, как оказалось, никто не сидел, и все понатыканные, как на ижее иголки, камеры оказались бесполезны. Подростки приспокойно вышли через пещалку. Аппаратура не сработала. Никем не остановленные, они подошли к автоматическим дверям. Те будто единственные, кто заметил воровство, медленно с опозданием раздвинулись. Через несколько секунд парни скрылись. Никита потянулся за телефоном, но быстро передумал, вновь посмотрел в камеру. Он, конечно, не в первый раз сталкивался с халатным отношением к работе в своей сети супермаркетов, но чтобы на его глазах у него из кармана воровали Такого ещё не было. Кулаки сжались, на но маникюрные ногти впились в ладонь. Руки от злости затряслись, а лицо раскраснелось. Проходившая мимо женщина остановилась, обеспокоенным взглядом посмотрела на бизнесмена. Вам не плохо? испуганно поинтересовалась она. Нет, спасибо, Никита закипал от злости. Секунду на секунду мог начать плеваться кипятком, как чайник на плите. Всё хорошо. Просто новости неприятные уснул. Женщина несколько мгновений поглядела на него, а после кивнула и направилась по своим делам. Рядом с Никитой по внутренним коридорам подмосковного супермаркета Схватишка семенил маленький и толстенький директор. За глаза его называли Колобок, причём все, начиная от уборщиц и заканчивая самим Никитой, вы настолько настолько лепеталон если бы вы предупредили то мы бы мы бы могли встретить могли да я бы я бы от, отправить бы отправить бы кого-нибудь мог этого директора рекомендовал бывший одноклассник 4 года он не вызывал крупных нареканий даже план бывало перевыполнял в последнее время Никита чаще и чаще начал приходить к мыслям что неожиданный обход супермаркетов надо делать ежеквартально, прилетать и устраивать выволочку. Однако дальше размышлений дело не сдвинулось. Стоило ему представить, что придётся облететь 400 с лишним магазинов по всей стране, так сразу становилось дурно. Также размышлял над тем, чтобы ежегодно собирать директоров у себя в офисе в Москве и одного из них по итогам года самого проштрафившегося выгонять. Тогда и остальные должны начать работать. Но бизнесмен не спешил вводить подобную практику. Она может двояко отразиться на бизнесе: грамотных управленцев, как выяснилось, мало, дипломы престижных вузов имеют минимальное отношение к умению управлять персоналом и выполнять план продаж. И подтверждение тому масса. Например, единственный супермаркет в Ростове-на-Дону Директор, которого по образованию инженер-теплотехник, приносит намного больший доход, нежели любой из магазинов Санкт-Петербурга, где у директоров красные дипломы громких вузов. Никита уже сталкивался с ситуациями, когда даже самые исполнительные и трудолюбивые люди попросту не виновны в свалившихся на них бедах. Главное поддержать, помочь им выкарабкаться из ямы, а не уволить, как самое слабое звено. Такой сотрудник, как правило, работает потом еще лучше, зная, что у него крепкий тыл. Никита посмотрел на семенившего рядом колобка. Директор почувствовал взгляд и преданными собачьими глазами посмотрел на шефа. Почему промо-стенды лишь к среде заканчивают оформляться? Бизнесмен остановился возле доски на стене, куда мелом вносились ежедневные продажи магазина за неделю. Каждый сотрудник при помощи калькулятора и этих цифр мог высчитать свою заработную плату. Никита Сергеевич, замялся директор. Понимаете, у нас проблемы с персоналом, много в отпусках и на больничном. Даже избышников иногда приходится просить выкладывать. Сбышников, да? Прищурившись, посмотрел на него бизнесмен. А на эту тему мы поговорим подробнее. Пойдём. И нигито направился обратно по коридору к дверям в торговый зал. Редкие сотрудники, встречавшиеся на пути, предпочтали вжаться в стену или скрыться в каком-нибудь хозяйственно-складском помещении. Шестое чувство безошибочно подсказывало им, что навстречу идёт большой босс. В торговом зале народу прибавилось. Появились молоденькие мамаши с детьми, пенсионеры, Ребятня с рюкзаками вместо школы, выбравшая поход в супермаркет, встречался и праздно шетающийся люд. Таких никто не понимал. Он искренне недоумевал, как можно разбазаривать жизнь впустую, не работать, не решать проблемы. Многие на жизненном пути пытались ему доказать, что обязательно нужны выходные дни, что требуется расслабляться. А иначе станешь постоянным пациентом психотерапевта или невропатолога. Бизнесмен несколько раз честно пытался воспользоваться этим советом, но уже через час праздного времени препровождения у него начиналась необузданная жажда деятельности. И спасала от этой жажды только работа. Впоследствии Никита начал смеяться в лицо людям, утверждавшим, что человеку необходим отдых. Эти люди всегда находились на социальной лестнице ниже него. Из динамиков под потолком лилась ненавязчивая мелодия, одинаковая во всей сети супермаркетов Схватишка. Точнее, она должна быть одинаковой. Бизнесмен прислушался и понял, что не показалось. Мотив тот же самый, но с неуместными добавлениями. Какой-то псевдоумелец, явно без музыкального образования, при помощи компьютера прибавил виолончель, тромбон и балалайку. и в некоторых моментах они звучали ужасно. Хотелось заткнуть уши. «Это что такое?» Никита остановился и указал рукой на потолок. «Где?» Директор прищурился, пытаясь разглядеть, что не устроило хозяина. «Что такое раздается из динамиков?» Терпеливо повторил вопрос бизнесмен. Говорил он громко, и окружающие невольно на него посматривали. Колобок несколько мгновений помолчал, потом два раза моргнул. словно проверяя, не мерещится ли ему начальство. «Музыка», — наконец выдавил он. По его смущенному лицу Никита понял, что с добавленными инструментами в этом магазине не все чисто, и, скорее всего, в таком варианте мелодия играет с самого первого дня работы, а до шутника уже вряд ли возможно добраться. «Это убожество, а не музыка. Удалить. Я сегодня позвоню в офис, скажу, чтоб прислали нормальную». распорядился бизнесмен. «Все понятно?» «Понятно». Никита быстро прошел сквозь ряды. Директор моментально отстал и натужно пыхтел где-то позади. Охранник у входа вытянулся по струнке. Хозяин сети супермаркетов смирил его присрительным взглядом. Заглянул в заискивающие глаза. «К чертям собачьим этот мусор!» произнес сквозь зубы бизнесмен, когда колобок наконец докатился. В охраннике лицо побелело, губы нервно дёрнулись. "Но это же один из попытался защитить подчинённого директор". Начальник о сюда поглядел на него Никита, живо прикрикнул для пущей важности. Колобок полез в карманы брюк, ничего не нашёл, заглянул в кармашек рубашки. Пусто. На поясе. Понял суетливость подчинённого бизнесмен. "Ага". покраснел директор в хватишке суетливо вынул телефон из ременого чехла отыскал необходимый номер Валентин голос дрожал как руки у алкоголика со стажем к главному входу подойди пожалуйста из трубки донеслись какие-то возмущения Никита расслышал лишь завтракаю сюда бегом заорал директор писклявым голосом от неожиданности бизнесмен вздрогнул трубка ответила сухим понял сейчас будет Колобок убрал телефон в временный чехол Может пока пройдемся посмотрим ждём оборвал Никита Я хочу поинтересоваться у этого начальника избешника а также и у тебя где вы находите подобную шваль кивнул в сторону охранника Вот это мурло ткнул его в грудь только что оборвала меня это нормально Лицо охранника стало белее мела. Левый глаз задергался. «Не, не нормально», — смог выдавить директор. Никита засунул руки в карман и брюк. Прошелся вдоль касс. Второй охранник увидел, что творится нечто неестественное. На всякий случай подобрался. За входящими людьми принялся наблюдать, как коршун за мышами. Бизнесмен подошел, стал рядом. Кассир заметила ненормальное поведение директора и охранников, почувствовала неладное, выпрямила спину и с людьми стала разговаривать так же ласково, как мать с младенцем. «Никита Сергеевич!» – окликнул директор магазина. Хозяин сети супермаркетов с хватишкой обернулся. Возле колобка, сложив руки на груди и с широко расставленными ногами, застыл лысый мускулистый мужчина. Судя по выправке и комплекции, в прошлом мог быть офицером спецвойск. Позади, спрятавшись за широкую спину начальника, переминался с ноги на ногу охранник. Никита медленно двинулся к подчинённым. "Утро доброе", буркнул начальник службы безопасности, когда бизнесмен подошёл. "Хотели видеть?" во взгляде сквозило презрение. Всей позой он заявлял и не таких ломал. Хотел Никита оглядел потолок. Над входом четыре камеры смотрели в разные стороны. Где вы набираете ваш контингент по-разному? Охранник смотрел в глаза. А что? Где вот этого клоуна нашли? Почему он способствует тому, что воры нагло проходят туда и обратно? Почему никто не наблюдает в камеры за происходящим в магазине? Почему в конце концов не работает противокражная система? Директор вздрогнул. Лицо побелело. Начальник службы безопасности нагло усмехнулся. «Кто приходит работать, того и берем», — сказал он. «А что? Почему никто не наблюдает в камеры?» Распалился от его наглого тона бизнесмен. «Почему не работает противокражная система?» «Потому что», — буркнул начальник охраны. «Никита Сергеевич», — перебил директор, — «у нас тут стряски с личным составом». Заискивающе извиняющимся тоном начал он. А противопожарная система, наверное, сломалась, потому что вчера ещё работала, вора поймала. А сегодня, смягчился Никита от заискивающе извиняющегося тона подчинённого. При мне вынесли товар прямо через главный вход, и ни камеры, ни противопожарная система, ни этот, указал на охранника, не помешали. А если вы видели, то почему не сказали? Прищурился начальник охраны. А откуда мы знаем, может, вы специально это подстроили? Никита почувствовал, как кровь бросилась к лицу. В первое мгновение даже не нашёлся, что ответить на такую наглость. Может, пройдём в мой кабинет? Учасливо поинтересовался директор. Бизнесмен посмотрел на охранника, слегка расправив широкие плечи позади своего начальника. во взгляде появилась та же наглость. Пойдём, Никита кинул последний взгляд на насмешливое лицо избшника. Кабинет директора располагался на втором этаже. Путь лежал через курилку, где собралось человек 20. Высокий парень со смешной причёской что-то рассказывал, остальные улыбались, хихикали. Задорный хохот одной из девушек разносился по всем хозпомещениям магазина. Я не понял, Остановился в дверях директор. Вам деньги платят, чтобы вы курили или работали? Потому как опешили сотрудники, Никита догадался, что такое поведение Колобку крайне не свойственно. Сигареты никто даже и не подумал бросить. Я неясно говорю, живо за работу. Молодые люди нехотя потянулись к урне тушить окурки. "Живее!" прикрикнул директор. Передчить ему, естественно, никто не решился. но по взглядам работников Никита увидел, что они по меньшей мере ошеломлены. Когда все разошлись, бизнесмен поинтересовался. «Я чего-то не знаю. В России разрешили курение на рабочем месте». «Исправим, Никита Сергеевич», – опустил взгляд директор. «Просто он не договорил, но хозяину с хватишек и так было понятно. Пожалел подчиненных. Таких руководителей народ обычно любит». Тот-то -то у него одна молодёжь работает, есть из кого выбирать. Забиравшись по крутой лестнице, Никита в сопровождении директора прошли по узкому коридору мимо открытой двери столовой, пахнущей выпечкой. Бизнесмен сделал два шага и остановился, медленно повернулся к директору. Скажи, что мне показалось, угрозу в голосе скрыть не получилось. У подчинённого побледнело лицо, задрожал подбородок. Он часто-часто заморгал и через сину выдавил. Не показалось. Никита медленно вернулся к двери. За одним из столов сидели две девушки. Весело щебетали и играли в карты. Рядом дымились кружки с кофе. Бизнесмен несколько мгновений смотрел на них, потом вернулся к застывшему посреди коридора директору. — Они меня даже не заметили, — усмехнулся Никита. — Это же надо их так разбаловать. Даже с некоторой теплотой взглянул на подчинённого. На поведение персонала решил закрыть глаза. В конце концов, это легко поправимо. Осмотр кабинета мог многое сказать о владельце, а также о том, стоит ли ему продолжать занимать место директора. Кабинет оказался в спартанском стиле. Минимум вещей, лишь самое необходимое. Жёсткое кресло хозяина, небольшой дубовый стол, не менее жёсткое кресло для гостя. И два обычных стула возле стены, шкаф, стеллаж для документов, на подоконнике чахлый кактус. Бизнесмен довольно улыбнулся. Ему не хотелось менять этого человека, но стольких нарушений он бы не стерпел. Окажись в кабинете подчинённого роскошь и чванство. Никита присел в жёсткое кресло для гостей, как бы не нароком провёл рукой по столу. Мама с детства учила что мужчина, который не может привести мир вокруг себя в порядок, никогда не сможет и себя организовать. Стол оказался чист. Лишь ноутбук, ручка, заложенная в блокнот и белая статуэтка кошки. Может, чая хотите? поинтересовался директор. Простите, кофе не предлагают, так как его нет. Не пью. У меня в магазине кофе не продаётся, приподнял бровь бизнесмен. Продаётся Но это же не значит, что я должен его пить. Колобок присел за рабочий стол, открыл ящик и вынул толстый скоросшиватель. "Здесь", сказал он, "последние. Где ты нашёл этого козла?" поинтересовался Никита. "Вы даже не представляете, какие люди его ценят". "Поняло, о ком речь, директор. Он действительно профессионал своего дела. Раз они его ценят, то чего он у меня-то работает?" Бизнесмен открыл скоросшиватель, пробежал глазами несколько листов с цифрами и графиками. «Пусть идет к тем, кто ценит». «Я предложил хорошую оплату, выгодные условия, и он у нас». «Долго?» — хозяин схватишек положил скоросшиватель на стол. «Год», — быстро ответил Колобок. «Сегодня ровно год». «Вышверивай его», — небрежно махнул рукой Никита. «Гони в шею, вместе с тем бульдогом на входе». Обоих пинком под зад. «Ну, Никита Сергеевич!» «Я такую шваль под боком не потерплю», — начал закипать бизнесмен. «Что ты здесь вообще развел за Содом и Гамору?» «Никита Сергеевич!» — попытался вставить слово подчиненный. «Почему начальник охраны разговаривает со мной, как со шлюхой какой-то?» Больше и больше заводился хозяин супермаркетов-схватишка. «Почему народ сидел в курилке, а не работал?» Я уж молчу про тех двух, в столовой. Никита Сергеевич, но ну ведь рабочий день только начался. Вот именно, бизнесмен поднял указательный палец вверх. Главное тут, это слово начался. И если рабочий день начался, то почему из персонала на местах лишь один кассир, да два нерадивых охранника? Никита Сергеевич, что-то ты, Евгений, разбаловал этих рабов. Никита Сергеевич, округлились глаза колобка. По-моему, я начинал с маленького ларька, торгующего сигаретами, перебил хозяин хватишек. Сам искал поставщиков, сам ездил, забирал товар, сам торговал, сам занимался уборка этого ларька. Сейчас, спустя 17 лет, как ты знаешь, у меня более 400 супермаркетов, и поверь, у меня есть чему поучиться. Я прошёл все этапы этого бизнеса, понимаешь? А ты, видимо, забыл, что они не люди в полном смысле этого слова. Это расходный материал. Как эта бумага или эта ручка, это рабы. Понимаешь? Рабы. Никита распылялся всё больше и больше. Он привстал в кресле и опёрся на стол, разъясняя подчинённым элементарные истины. Я с самого первого дня работы это понимал. И вот чего я достиг. Ты ведь не жалеешь ручку, которая служит лишь для того, чтобы ты достиг своей цели. Когда заканчивается, выкидываешь, правильно? Колобок кевнул. Так же надо и с людьми. Они лишь инструмент, не больше и не меньше. Начнёшь хорошо о них думать и получишь, показал за спину Никита, вот такое разгильдяйство. Инструмент должен пахать на тебя, понимаешь? Если инструмент возомнит, что он лучше хозяина, то ты будешь в проигрыше, а соответственно я понесу убытки. Смекаешь? Евгений Кивнул. Они на тебя пашут, а ты им кидаешь объедки, чтобы не сдохли от голода, но они должны именно пахать. Понятно? Если начинаешь делать им какое-то добро, то они начинают тебе пакостить. Поверь моему многолетнему опыту. И, кстати, надо посмотреть, какую ты им зарплату платишь. Никита взялся со стола, скорошиватель и открыл в произвольном месте. Никита Сергеевич, голос директора немного окреп. Я бы всё-таки не хотел терять начальника службы безопасности. Работа у него несколько творческая, требует определённого подхода, и он её хорошо выпол чего? Вытаращился на подчинённого хозяин сети супермаркетов. Работа творческая? Ты хоть думаешь, что говоришь? Творческие профессии это художники, музыканты, писатели, поэты и прочие неудачники. Люди с мозгами зарабатывают бабки, понимаешь? Я недавно встречался с бывшим одноклассником. Он у меня интервью брал. Работает за копейки в какой-то вшивой газетенке и мечтает стать писателем. Вот что такое творческая профессия. А твой начальник службы безопасности просто пес. Кусает руку, которая кормит. Что делают с таким псом? Усыпляют. Я понятно объяснил. Никита захлопнул скоросшиватель и небрежно бросил на стол. Понятно. Колобок сложил на столе руки в замок, опёрся на локте. «Конечно, понятно. Я просто хотел сказать, что в его работе есть изрядная доля творчества. К ней требуется особый подход. А также хотел отметить, что этот человек со своей работой справляется». Никита поджал губы и несколько секунд внимательно смотрел на подчиненного. Директор заерзал в кресле от этого взгляда. «Или я чего-то не понимаю, или из меня пытаются сделать дурака», — насупился бизнесмен. Ты хочешь сказать, что в работе этого бездельника есть что-то творческое? Никита Сергеевич, попытался вставить слово директор магазина. Я уже 37 лет, Никита Сергеевич, шлёпнул ладонью по столу бизнесмен. Спасибо, что напомнил, подошёл к окну и потрогал кактус. Предупреждаю тебя в последний раз, относись к вещам, как они того требуют. Или ты думаешь, что твой начальник охраны незаменим? Из окна открывался вид на парковку, где находилось всего несколько десятков машин. Небо хмурилось, тяжёлые тучи наползали, как огромные ленивые тараканы. Окружающий город, несмотря на утро рабочего дня, притих в ожидании ливня, словно заяц в кустах, решивший переждать опасность. Никита сложил руки на груди и отвернулся от окна. Директор смотрел на него круглыми глазами, Ты всерьёз полагаешь, что он незаменим? переспросил бизнесмен. Ну нельзя ведь. Да уже завтра на его месте будет работать другая вещь, перебил Никита. И будет радоваться, что нашёл место, где сможет заработать на еду. Убери его, если не нравится, и придёт следующий. Понимаешь? Бизнесмен смотрелся в лицо подчинённого. Никита Сергеевич, по-моему, вы перегибаете. попытался вставить директор. Его лицо преобразилось, глаза сузились, скулы заострились, щёки раскраснелись. Хозяин с хватишек для себя отметил, что этот человек слишком сильно любит двуногих. Люди это мы, разделяя слова длинными паузами, произнёс Никита. Я, ты, Запомни, люди это те существа, которые ценят отпущенное им время и тратят его с умом. Рабы же предпочитают отдыхать, они всего лишь инструмент, лежат и ничего не делают. Поэтому относиться к ним надо соответствующе: заставлять, нагибать, штрафовать, увольнять по статьям в конце концов за любую провинность. Я дохочу объясняю, вполне На лице директора застыла маска отрешённости. Он слышал хозяина схватишек, но воспитание и моральные установки не позволяли ему понимать глубинный смысл сказанных слов.